он хочет поймать тебя на невнимательность но ты не давайся ты обернись нужно успеть увидеть все успеть не пройти мимо я погибну но игра стоит свеч запомни то что увидел оно пригодится это твой козырь так царь аи ты играл с тобой помнишь я погибла тогда но есть нечто сильнее любви и опять погибаю «У высшей любви, больше любви, и я смеюсь над тобою, царь, Аид!» Пациентка говорила все тише. Аид Александрович почти припал к ее губам и напоминал теперь хищную птицу, распластавшуюся над жертвой. Не дай бог, чтобы кто-нибудь вошел сейчас в палату. Но кончился, кончился шепот, питавший его, и Аид Александрович отвалился от кровати, словно напившись крови. Вампир, удовлетворенный полностью. Все остальное его как бы уже и не интересовало. Он поднялся, вытера халат вспотевшие руки, и улыбнулся. — Не приведи, Господи, увидеть, какую улыбку! — Так, так, так, так, — пропел он над почти трупом девушки. Все стало быть отлично. Рекрутов, и, не дожидаясь ответа, направился к двери, в проеме, который белел уже херувим с почтением Зава пропустивший. Посмотрите за ней. Посмотрю. Нет, неописуемо же все же бас. Посмотрю, конечно. Теперь же Рекрутов близко-близко наклонился к постели, И вдруг с тихой улыбкой погладил девушку по щеке, однако же, тут же от постели отшатнувшись, Аид Александр возвращался. И не один, а с высоким молодым человеком в случайном халате на плечах. Это без двадцати до двенадцати ночи. Ничего себе посещение! «Присядьте!» А Этли нажал на плечо в случайном халате. — Быть здесь запрещено! — Но вы побудьте недолго, вы уговорили меня всего! И крекут его. — Идемте! Первое, что увидела Эвредика, было... — Орфеус! Синим по белому. Она незамедлительно закрыла глаза. — Ну что ж, тартар так тартар! Правда, смешно немножко. Полное совпадение с мифом. И даже как-то нарочито. А если меня назвали Афродита, Клеопатра, надо припомнить, как я умирала, могут спросить. Смерть показалась ей экзаменом. Значит, сначала я все-таки попыталась обернуться, но, кажется, не успела. Был удар по всему телу, с размаху по всему телу. Дальше долгий полет сквозь длинный темный коридор, и в конце его слово «Орфеус». Вроде все так. Она опять открыла глаза. Прямо перед ней сидел Стадский. Эвридика вздрогнула, зажмурилась, стала наблюдать через щелочки. Действительно, Стадский. В белом халате, ладском отогнут из-под лацка на свитер. На свитере большой значок с надписью «Урфеус». Так умерла она или не умерла? Вредика не успела ничего с этим решить. Все поплыло перед глазами. Частые сухие шаги по коридору. «Доктор!» — взмолился Петр. «Если она открыла глаза, то...» «Глубокий шок!» А Этлисан шмельком взглянул на Евридику С возможным серьезным повреждением центральной нервной системы в случае возобновления соответствующей эмоции. Пока все. — А дальше? — Дальше ни за что не ручаюсь. Положение очень серьезное. А вы муж Эвредики? — Эвредики? — Ну да, так ведь зовут девушку. — Так-так, так, так — Поспешил так, ответить Петр. — Вообще-то я... — Пока что не муж, но скоро буду мужем. Простите, как ваше имя и отчество? — Аид. — Аид Александрович. — Господи! — не сдержался Петр. — Понимаю вас, — коротко кивнул врач. — Многовато для одной ситуации. Эвредика, да И улыбнулся. — Урайтесь. Петр подхватил улыбку на лету. Как успел и улыбнулся в ответ, почему только левой стороной губ. Мне можно тут еще побыть? — Увы, нет. Я не знаю, какое впечатление произведет на нее ваш вид, а ей сейчас нужны только слабые эмоции. До свидания. — До свидания, — Петр посмотрел на Евредику. — Но как я узнаю, когда можно прийти? Вызывайте прямо меня, я все сообщу вам. — Спасибо, спасибо, Аид Александрович. — Да. Остановил его врач. Тут вот сумочка, сведения и студенческую билет мы уже выписали, пока хватит. Родителям, конечно, вы сами сообщите. Сам, — сказал Петр. Вы не очень уж, — послал ему вслед Айтар Александрович. Спасибо. На улице Петр открыл сумочку. Вот он, студенческий билет. Эвридика Эристаль. Потрясающе. Записная книжка. На Э... Пусто, конечно, кто же записывает собственный телефон? Надо просто позвонить по любому номеру, может быть, дадут адрес если вообще. Это в Москве. В Москве они в Тбилиси, например. Так, буква К. Ну вот, хоть, скажем, Колобкова, Света. Алло, Света, меня зовут Петр. Здравствуйте, простите, я поздно. Здравствуйте, очень приятно. А вы кто? Я знакомый Евридики, мне срочно нужен ее адрес. Это очень странно, что вы знакомый Евридики, а адреса ее у вас нет. И как же вы можете думать, что я дам вам ее адрес, когда я не знаю, в каких отношениях с Евридикой? И уже ночь. Видите ли, тут случилось несчастье. Ее машина сбила. Я с ней ни в каких отношениях. — А откуда вы знаете, что я машина сбила, если у них в никаких отношениях простить, конечно, что я интересуюсь? — Это долгая история, Света. Мне сейчас не до того. Мне адрес нужен. — Зачем? — странный вопрос. Петр уж почти озверел. — Я должен сообщить родителям. — А ее где машина сбила? Не около дома? — Но Света, — взревел Петр. — Я же не знаю, где ее дом. Как могу сказать, около или не около? — Все-то вы, наверное, врете. Вам просто адрес ее нужен. Вот и вы и мои... А откуда мой телефон? У вас, да еще в такое время. А вы дура! Клопкова Света! И Петр повесил трубку. В самом деле невозможно было больше. Следующим был номер, стоящий почти из одних восьмерок. — Да, — ответил низкий мужской голос. И тут только Петр заметил, что напротив... Номера нет, ни фамилии, ни даже инициалов. «Здравствуйте! С вами, — говорит Петр, — Петр Ставский. Простите, что беспокою вас так поздно, но ситуация крайне...» «Добрый вечер!» — не представились в ответ. «Дело в том, что, простите, я не знаю, с кем я говорю, мне нужен адрес Эвридики Аристали, или хотя бы телефон, но лучше адрес». Тут такая история. Ее машина сбила на улице, мы имя узнали из студенческого билета, он в сумочке был, а адреса ее нет в записной книжке, и университет тоже поздно звонить, ночь уже. Ее не насмерть машина сбила, Эвридика жива, и надо как-то родителям сообщить. Молодой человек, а вы были при катастрофе, позвольте спросить. Да, не стал отрицать Петр, мне едва удалось вытащить ее из-под колес. — О, Господи! — простонали в трубке. — Как же вы нерасторопны! Как преступно вы нерасторопны! Страшно, когда в такую минуту рядом оказывается уволень вроде вас. Вот ж никому не пожелаешь. — Я... я не понимаю, я сделал все, что мог, — оправдывался Петр, смутно начиная чувствовать роковую какую-то свою вину. — А, ладно, записывайте адрес чего ж тут... Маму и Вредики зовут Нана Аполлоновна, а папу и бабушку я пока не знаю или забыл. И впредь, будьте внимательней. Трубку опустили. Петр не понял конца реплики, но вдумываться не стал. Поехал на станцию аэропорт, а оказалось, что они с Вредикой живут почти рядом. Улица Черняховского, писательские дома. Пройти в арку направо. Он остановился у подъезда. Как это все сказать? — Одно дело по телефону. Неизвестно кому. На наполонна значит. Ох ты, боже мой!